вырезать середину из головки красного репчатого лука, заполнить углубление сахарным песком, давать ребенку ежедневно по одной головке лука. При хроническом бронхите в течение трех недель принимать натощак по одной чайной ложке отвара календулы. Варикозное расширение вен. Нарезать ломтиками свиные легкие, и прикладывать к больным местам. Можно зафиксировать кусочки трепицы. Надеть хлопчатобумажные носки и выйти рано утром на луг или в поле, где много росы. Когда носки промокнут, их нужно высушить на солнце, не снимая. Приготовить такую мазь. Зеленые грецкие орехи положить в стеклянную банку, залить оливковым маслом и поставить на солнце на 40 дней. Строгой дозировки нет, Количество компонентов берется на глазок. Воспаление кожи. В 500 мл воды варить полторы столовые ложки высушенных листьев мелисы, пока не испарится половина объема. Смочить в отваре и слегка отжать хлопчатобумажную ткань. Делать примочки до наступления стойкого улучшения. Воспаление придатков. Залить крутым кипятком немытую шерсть. Больной следует посидеть над паром. Белокочанную капусту сварить в свежем молоке. Способ лечения тот же самый. Выпадение волос. Чистую голову ополоснуть отваром плюща. Вымыть голову белой глиной. Затем в течение месяца проплешины протирать слегка запеченными ломтиками лимона вымыв голову, ополоснуть волосы отваром из листьев орешника и подорожника. Высокое кровяное давление. Одну столовую ложку сушеной белой амелы залить стаканом холодной воды и настаивать всю ночь, выпить настой утром натощак. Одну столовую ложку кукурузной муки на ночь залить стаканом горячей воды, выпить настой без осадка утром. Гангрена. Приготовить мазь. Смешать одну столовую ложку свежего свиного сала с одной чайной ложкой пепла дубовой коры и одной чайной ложкой гашеной извести. Делать аппликации или прикладывать к пораженному месту тряпочку пропитанную мазью, в зависимости от места. Синее пятно вначале становится красным, затем розовым, А потом исчезает гастрит. Натощак утром пить чашку чая из белой вербы, запивая свежим молоком. В 500 мл чистой виноградной водки сварить 200 грамм листьев подорожника ланцетолистного в течение 5 минут. Процедить. Принимать настойку по одной столовой ложке утром натощак. Еще лежа в постели за час до подъема. Во время лечения курить нельзя. Геморрой. Внешние узлы. Приготовить отвар водяного перца и принимать в этом отваре сидячие ванны. Принимать сидячие ванны в отваре портулака. Грибок на пальцах ног. Мяту растереть и перемешать с солью. Класть между пальцами. В холодной воде растворить по одной столовой ложке пищевой соды и соли. Мыть ноги в этой воде. Дерматит у детей. Приготовить мазь из трех грецких орехов и ложки рыбьего жира. Орехи запечь в духовке до бурого цвета, затем остудить, ядра вынуть, растереть и смешать с рыбьим жиром. Больное место очистить и приложить к нему полученную мазь. Диабет. Для взрослых в начальной форме пить отвар из верхушек ежевичных кустов. Диатез у детей. Отварить ячмень и искупать ребенка в этой воде. Запор. Смолу балканской сосны растереть в порошок, смешать с оливковым маслом и принимать по одной столовой ложке 2-3 раза в день. Из черной бузины без сахара сварить мармелад. Принимать по одной столовой ложке, добавить столько же меда. Зуд кожи. Сварить ячмень и обливаться этой водой. 500 мл метилового спирта смешать с 50 мл салициловой кислоты. Смазывать воспаленные места утром и вечером. Кашель детский упорный. Варить в литре воды одну картофелину, одну луковицу и одно яблоко до тех пор, пока не испарится половина жидкости. Давать ребенку по одной чайной ложке три раза в день.